Истхоум, раскинувшийся на берегах реки Аист, уже выходил за границы городских стен, возведенных заново всего поколения назад. Импровизированный катафалк и его эскорт пробрались сквозь стоявшие за пределами стен дома к южным воротам, откуда было ближе всего к возвышенностям, носившим название «Храмового города», с которых открывался вид на красные крыши королевского города. Инглисы и Пенрик слезли с телеги, чтобы лошади было проще тянуть ее в гору, а также чтобы заставить ее пройти по заполненным людьми улицам. Прохожие таращились на тело, неподобающим образом завернутая в скатерть для пикника, после чего переводили взгляд наехавших позади Ронж и осеняли себя знамением. Дом Ордена Бастарда располагался через две улицы за огромной каменной громадой главного храма Истхоума и всего Вельда. Старый деревянный купеческий особняк, прежде вмещавший слуг белого бога, сгорел 20 лет назад, и вместо него построили более практичное новое здание из местного желтого камня. Поскольку это был главный дом ордена в королевстве, соперничавший с родственными орденами других четырех богов, его архитектура была возвышенной, уравновешенной и аскетичной, мало походившей на импровизированные провинциальные дома, к которым привык Пен. что заставляло его самого чувствовать себя провинциальным. Тала забарабанила в дверь, чтобы позвать привратника. Несмотря на дневную жару, точнее, уже вечернюю, ведь летние дни долги, Освилл одернул рубашку и застегнул жилет, прежде чем помочь товарищам поднять тело с телеги. Появился подтянутый привратник в накидке с эмблемой, изображавшей две белых руки. Большие пальцы отставлены в стороны, остальные согнуты, показывая одновременно вверх и вниз. Он раскрыл было рот, чтобы осведомиться о деле посетителей, да так и не закрыл его, в ужасе глядя на их ношу. «О, нет!» — выдохнул он. Привратник сразу узнал покойницу. Очевидно, они не ошиблись адресом. «Первым делом давайте занесем ее внутрь», — сказал ему Освил. «Да, сэр». Привратник мгновенно постранился, пропуская их в просторный коридор, вымощенный камнем, где они опустили свою печальную ношу на пол. Её косы сообщили нам, откуда она, а также её ранг и призвание. «Но ничего больше», — сказал Освилл. «Вы можете сказать нам её имя?» «Да, сэр. Это просвещенная Магал. Её не было весь день, и она не ночевала в своей постели, но мы подумали, что она просто отправилась навестить кого-то из детей». «Вам известно, когда она в последний раз вышла из дома? Или когда вы в последний раз видели, как она выходит?» «Вчера она несколько раз уходила и возвращалась. Я точно не помню, сколько. Возможно, что-то сможет добавить ночной привратник. Он придёт через час». Освил кивнул. «Как я понимаю, здесь у неё был куратор над чародеями. Его или её нужно поставить в известность в первую очередь». «Это просвещенный Хамо». «Я сейчас приведу его, ловец». По-прежнему потрясённый привратник посмотрел на лежавшее у их ног тело. «Где вы её нашли?» «На лесной тропе в холмах, милях в десяти от Эстхоума», ответил Освилл, внимательно наблюдая за лицом привратника. Тот изумлённо поморщился. «Что она там делала?» «Значит, она не часто туда выбиралась?» «Насколько мне известно, нет, сэр». «Сейчас я приведу просвещенного». И ошеломлённый привратник скрылся на лестнице. Очень скоро он вернулся в сопровождении пожилого седовласого мужчины в рабочем одеянии святого. Пену не требовалась серебряная нить в косах, приколотых к левому плечу старика, чтобы понять, кто он такой. Дездемона подавило лёгкое напряжение. «Не страшно, что ты так близко к другому демону?» — встревоженно спросил Пен. «Конечно, нет». в таких условиях мы оба ручные храмовые демоны. Все равно, что жены двух мужчин, которые терпеть друг друга не могут, но изображают вежливость ради супруга». При виде того, что лежала в коридоре, Хамо тоже ахнул от отчаяния. «Значит, это не ошибка». «Ее принесли ловцы, сэр, и... Хм, «Эти господа», — вставил привратник. Последняя фраза, очевидно, была произнесена из вежливости. учитывая поношенную одежду, которую инглисы и Пен надели ради вылазки за город. Однако привратник отошел в сторону, предоставив начальству разбираться, хотя и не слишком далеко. Хамо опустился на колени, чтобы прикоснуться к лицу женщины, затем осенил себя знаменем. Его губы шевелились в какой-то молитве. Стеснув зубы, он оглядел кровь и древкий стрел. Поднялся и повернулся к Освиллу. Морщины на лице святого, казалось, стали глубже. Что произошло? Её тело нашёл посвящённый мирянин из деревенского храма. Освилл описал события раннего утра, как его вызвали на расследование и что он обнаружил на поляне. Я сразу понял, что мне нужен храмовый медиум, и я знал, что шаман-инглиз и просвящённый Пенрик рыбачат неподалёку, а потому призвал их на помощь. На лице Хаму отразилось облегчение. У сверхъестественных сил, которые он явно почувствовал в обоих незнакомцах, Появилось объяснение. Быть может, он не знал Инглиса лично, но, очевидно, был хорошо знаком со своими коллегами и соперниками по магии из Королевского Братства, потому что лишь кивнул и сказал. «Шаман Инглис, полагаю, вы носите великого волка?» «Да, просвещенный», — откликнулся Инглис, кивнув в ответ. «Шаману Инглиса уже доводилось принимать участие в моих расследованиях», добавил Освилл. «Разумеется, не уточнив...» «На чьей стороне?» Инглис сдержал гримасу. «А просвещенный Пенрик?» Лицо Хамо выражало привычное сомнение, поскольку названный ранг противоречил юности Пенрика. «Просвещенный Пенрик из Мартенсбриджа». Пенрик коротко поклонился. «Придворный чародей архисвятой принцессы Левин из Мартенсбриджа». «Я состою в кортеже ее высочества?» На время визита для участия в церемониях по случаю именин ее внучатого племянника и некоторых других храмовых дел, которыми она планирует заняться здесь, в Эстхоуме. С учетом того, что Левин приходилось теткой священному королю, а пищащий младенец, о котором шла речь, являлся его новорожденным наследником, Пен предоставил хомо самому сделать выводы. « А! В голосе хомо звучало скорее узнавание, чем ошеломление, «Полагаю, я слышал вашу историю». Он прищурился. «Вы унаследовали демона просвещенной ручьи, верно?» «Я подумал, что узнал эту выдающуюся плотность». «Вы знали ручью?» — с интересом спросил Пенрик, хотя сейчас было не время для подобных расспросов. «Мы несколько раз встречались». Также осознав, что разговор ушел в сторону, Хамо вернулся к более насущным проблемам — «Вы видели то место, где лежал магал. Я надеюсь, ее душа не...» Он сглотнул. «Блуждает и не отлучена?» «Судя по всему, нет». Плечи Хаму облегченно опустились. «Хотя бы это...» Пробормотал он и коснулся пальцами губ в краткой молитве благодарности их общему Богу. Далее пришло время позаботиться о делах телесных. унести чародейку на временный покой в подобии лазарета в дальнем конце дома, вызвать целительницу, которую порекомендовал Освилл и которая часто способствовала его ордену в печальных — Пенрик интерпретировал это как «отвратительных» — расследованиях, и приказать посвященному отвезти лошадей ловцов в их стойло, а взятую на прокат лошадь — в ее конюшню. Младший ловец Тала, возможно, ожидавшая, что это скучное дело поручат ей, просияла от дозволения остаться с Освиллом. В конце концов их отвели в комнату на третьем этаже, которая, очевидно, была рабочим кабинетом Хамо, забитые книгами полки, заваленный бумагами письменный стол и нехватка стульев, которую Хамо восполнил, притащив один из соседнего помещения. Как только все уселись, но не успокоились, по мнению Пэна, царившее в комнате настроение, скорее можно было описать словом «беспокойный», Освилл перешел к заученным формальностям. сожалею о потере вашей коллеги и друга. Надеюсь, она была и тем и другим, ответил Хамо. Но я должен задать вам много вопросов. Милости прошу, вздохнул Хамо. Это это ужасно. Макс лежит внизу, а какой-то отлучённый дурак. Я полностью к вашим услугам, ловец. И пэн Ни на секунду не усомнился в его искренности. Талай извлекла из жилета маленькую записную книжку и свинцовое перо и сосредоточенно выпрямилась. «Сначала я должен узнать о родственных связях, просвещенный Магал. Привратник упомянул детей?» «Да, сын и дочь. Недавно дочь очень удачно вышла замуж за ювелира, а сын — подмастерье у приборостроителя. Оба живут здесь, в Эстхоуме. «О, боги, я должен послать кого-то сообщить им. Или нет, я должен пойти сам. Это моя следующая задача, просвещенной. Она входит в спектр моих полномочий в случае подобных трагедий, чтобы близкие родственники не узнавали новости из вторых рук». С явным облегчением Хамо сообщил имена и адреса детей Магал, и помощница Освилла записала их. «А супруг?» — спросил Освел. «Поскольку Магал была членом Ордена Бастарда, «Наличие детей не обязательно подразумевало наличие мужа, хотя детям и требовался отец». Хамо покачал головой. «Она овдовела несколько лет назад. Прежде она служила святой в храме Аксмиде, в большом городе в полудни езды от Истхоума, вспомнил Пэн. И ее муж на протяжении многих лет был местным регентом хора. Они были очень преданы друг другу, насколько я могу судить». Однако отсутствие супруга было в числе многих качеств, сделавших её хорошим кандидатом на место чародейки. А у неё были новые ухажёры? Или, прошу за вольность, но я должен спросить, любовники? Хамо моргнул, быть может, впервые осознав, что ловец составляет список подозреваемых. Насколько мне известно, нет. Вроде бы ей никто не был нужен. «А вы бы знали?» — поинтересовался Освилл, имея в виду чародейские способы, насколько понял Пен. «Да», — ответил Хамо более уверенно. Освилл покосился на Пена, и тот коротко кивнул. Затем Пенрик задал вопрос, который мог не прийти в голову Освиллу. «Как давно она получила своего демона?» «Не слишком давно. Всего три месяца назад. Я думал, они отлично поладили друг с другом». Хамо потер лоп и выпалил. «В этом нет никакого смысла. Она была уравновешенной, дружелюбной, опытной. Десять лет общения со всевозможными людьми в качестве храмовой святой уж точно раскрывают характер. Вы уверены, что это не ужасный несчастный случай или ошибка?» «Пока я не исключаю ничего. Даже этого». Пенрик буквально видел, как Освилл пытается сдержаться и не сказать вслух. «Но всё это дурно пахнет». Прошлой зимой ловец заслужил уважение Пена, Однако сейчас Пен также начал испытывать к нему жалость и всё больше радоваться, что это мрачное занятие, призвание Освела, а не его собственное. Другие родственники, продолжил ловец со стороны мужа. Не в городе у Макс никого не осталось, а семья её покойного мужа живёт в Оксмиде. Друзья и коллеги в Истхоуме. Много и тех, и других. Её любили. Кто-то особенный. Хамо назвал несколько имён, и младший ловец добросовестно их записала. Кто-нибудь из этих коллег соперничал с ней за демона? Подозревал ли Освилл профессиональную зависть вдобавок к ревности? Пен полагал, что ловцу нужно было проработать все варианты. Ну... Но... «Просвещенный Басум также ждет следующей возможности, но я бы не назвал его соперником». «Почему?» «Храмовые демоны почти всегда переходят к седакам того же пола», — вставил Пен. И в ответ на вопросительный взгляд Освела добавил, «Мой случай необычный, поскольку просвещенная ручея скончалась от сердечного приступа внезапно, на дороге возле Гринуэлла, когда я случайно проезжал мимо. Ее демон должен был перейти к кандидату целительницы, которая ждала бы возле смертного Адра». «Есть ещё кое-что», — вмешался Хамо. «Я полагал, что через несколько лет Мекс сменит меня и к концу жизни в достаточной степени приручит демона, чтобы передать его целителю. Это такая потеря. Ужасная потеря». По мере осознания глубины утраты для храма и для него самого, Хамо всё больше напоминал человека, которому необходимо остаться в одиночестве, чтобы выплакаться или впасть в бешенство, или то и другое вместе. Освилчей чей список людей для допроса длиной превысил его руку, выглядел так, словно готов был ему это позволить. Но Хамо обратился к Пенрику. «И вы не обнаружили ни намёка на то, куда мог отправиться её демон?» Пропавший демон был такой же проблемой Хамо, как и погибшая женщина. В некотором смысле демон тоже являлся служителем храма. Пен не был уверен, что Освилл это осознавал, в отличие от Инглиса, имевшего опыт работы с великими зверями, которых взращивали на протяжении десятилетий. На протяжении допроса Инглис молчал, возможно, потрясенный пониманием того, как его ужасные злоключения выглядели для его преследователей. «Не намека, сэр», — ответил Пен. «Это очень тревожно». Он... не мог далеко уйти, не вселившись в какое-то существо, которое поддерживало бы в нём жизнь, сказал Хамо. Верно. Человека, случайно либо намеренно, или животное. Животное. Голос Хамо дрогнул. Привело бы к ужасным последствиям для столь развитого демона. Да, сэр, я очень хорошо это понимаю. Есть ещё третья возможность. Оба поморщились. И какая же? — спросил Освилл. — Если рядом не окажется существа, способного принять демона, когда его хозяин умрёт, даже самой маленькой птички, то он, можно сказать, рассеется, — ответил Хомо. — Вернётся к элементарному хаосу. Утратит все знания, которые накопил. Даже способность быть элементалем, который может начать всё сначала со следующим животным, он просто исчезнет. «Это весьма напоминает отлучение», — сказал Освилл, прищурившись от попытки представить себе эту картину. «Весьма», — согласился Пен. «Только происходит быстрее». Дездемона у него внутри содрогнулось. Хамо пристально посмотрел на Пена. «Вы почувствовали нечто подобное там, на поляне?» Пен помедлил. «Я раньше с таким не сталкивался и, возможно...» «Не смог бы сразу заметить следы». «Как и я», — откликнулась Десс. «У подобных происшествий не бывает свидетелей». «Пропавшего демона необходимо найти. А я не могу уехать, не позаботившись о должных ритуалах для Мэкс», — сказал Хамо, нервно взъерошив волосы. «Мои собственные люди в отъезде или непригодны для подобной задачи?» Он посмотрел на Освила. Тот, вскинул руки, защищаясь, и Пен безуспешно попытался вспомнить имя из тхоумского чародея, с которым ловец схлестнулся прошлой зимой. Должно быть, он тоже относился к людям Хамо. Взгляд Хамо вернулся к Пену, просвещённый Пенрик. Поняв намёк, чародей кивнул. «Я с радостью помогу вам в этом деле, если получу дозволение моей повелительницы, архисвятой принцессы, которая она наверняка даст». Инглис поёрзал, но ничего не сказал. «Пока». Освил явно испытал сильное облегчение. «Я с удовольствием приму вашу помощь». Он посмотрел на шамана уже не столь уверенно. «И вашу, шаман». «Я бы хотел ещё раз осмотреть ту поляну», — медленно произнёс Инглис. «Пока не было дождя. Там был...» Я просто хочу расширить область поисков. Он не сказал, зачем, но Пен вспомнил загадочную третью стрелу и приставший к ней клок лисьей шерсти и задумался, какими способностями выслеживать добычу мог наделить Инглиса внутренний волк. Способностями, которые превосходили даже охотничьи навыки Пена, приобретенные в юности в горах. Где бы сейчас ни находился демон Магал, «Отправной точкой была поляна», — сказал Пен. «Мы поедем вместе. Завтра утром». «Рано утром», — согласился Инглис, заслужив одобрительный кивок Освела. Ловец обратился к Хамо. «Просвещенная Магал живет... жила здесь или в другом месте?» «Здесь. Мне нужно осмотреть ее вещи, если вы сможете до моего возвращения сохранить ее комнату в целости». «Возможно, это также произойдёт завтра утром. Сегодня мы должны посетить её близких родственников, пока не стало совсем поздно». И утомлённо добавил. «После чего отчитаться перед начальством». Поскольку у всех присутствующих имелось сотня неотложных дел, Освилот был, на прощание вновь выразив свои соболезнования и заверив Хамо, что Орден с чрезвычайным вниманием подойдёт к расследованию этой трагедии.